Глава 19: Медведь и король. Эпиграф. Она круглосуточно занята и вся растворена в любви и заботе. У нее нет времени думать о себе, потому что она думает о пегах, закладках, о всяких несчастных людях. Если взять структуру моей мысли и составить круговую диаграмму – то 80% моих мыслей будут против меня, и только 20% обо всем остальном. У нее же мыслей про себя будет от силы пятая часть. Поэтому она счастлива почти всегда, пусть даже и чужим счастьем, а я счастлив лишь изредка. И кто после этого прав? Из дневника не вернувшегося шныра. Кольцо из одиннадцати пчел смыкалось вокруг трех неоштукатуренных кирпичей. Изредка то одна, то другая пчела выбегала вперед и начинала, кружась, шарить усиками. Остальные, не двигаясь, наблюдали за ее танцем. «Проход к закладке ищут», — прошептал Кирилл. «Зачем им проход?» Когда я свою пчелу в несгораемом шкафу закрыл, она через стенку шкафа ко мне вернулась, а там двойной слой металла, да еще асбест между стенками насыпан, кисло сказал Влад Ганич. Я понимаю, согласился Кирюша, сам когда-то запекавший свою пчелу в шарлотке. Везде могут, а тут не могут. Надо расковырять раствор между кирпичами. Так расковыряй. — одобрил Ганич. — Чего болтаешь? — Излишнее генерирование идей наказывается их воплощением. Кирюша не рискнул. И Фреда на сей раз не решилась, хотя и повертела рукой в воздухе. — Давай ты, Даня, ты же сквозь стены ходишь, так что идеал не идеала рискнуть можно. Даню вооружили саперкой и булыжником, которым он должен был стучать по ручке саперки, выбивая раствор. Набираясь храбрости, Даня топтался на месте и бубнил. «Что прекраснее, синус или косинус? Косинус симметричен, ноль в ноле, а вот одному моему приятелю из поселка уфой больше нравится синус, и мое эстетическое чувство этим оскорбляется». Сказав это, Даня Исторг еще один леденящий душу вздох. Прошу не считать меня добровольцем. На подвиг я не напрашивался. Зачем-то объяснил он закладки, привстал на цыпочки и, установив острую часть саперки между двумя кирпичами, тюкнул по ней булыжником. Саперка выбила искры, вырвалась из руки и упала на асфальт. Лара задала неприличный вопрос, спрашивая про ощущения. Даня заверил, что ощущения прекрасные. «А вот руке горячо», — добавил он и, подняв лопатку, продолжил тюкать. Металл на краю саперки завернулся, и Даня уныло опустил руку. «Бесполезно. Энергия удара распределяется по слишком большой площади». «Нужна банальная, но необходимая вещь – гвоздь, господа», – заявил он. Все бросились искать гвоздь. Пока они его искали, из подъезда выглянула женщина и визгливо спросила, что они здесь делают и не позвать ли им на помощь полицейских. Рина ответила, что они спасают мир от атаки болота. Женщина деловито кивнула. «Канализацию, что ли, опять прорвало?» — уточнила она. — Точно, — сказал Сашка. — А почему молодые такие? — На прорыв канализации всегда опускают молодых. Кстати, я советовал бы вам открыть все краны. Это спасет вашу систему от гидроудара. Женщина все сразу поняла и удалилась. Шлепки хлопали ее по босым пяткам. Слышно было, как она кричит кому-то... Марь Васильевна, краны, краны открывайте!» «Будь я Василий, я никогда не назвал бы свою дочку Марией. Меня остановила бы мысль, что ее будут звать Марь Васильной. Зато с отчеством Кирилловна любое имя становится царским. Мария Кирилловна, Никита Кириллович, даже Вахромей Кириллович звучит, — сказал Кирюша, — И победно посмотрел на Лену, а заодно и на Лару. Ганич нашел у дороги ржавый гвоздь и вручил его Дане. Даня установил гвоздь в скол от саперки и, прицелившись, неуклюже тюкнул камнем. После первого же удара гвоздь выбил большой кусок раствора и, сам отлетев, отпрыгнул куда-то. Даня кинулся было отслеживать глазами, куда он упал, но это было уже не нужно. В образовавшуюся щель, теснясь и спеша, протискивались пчелы. Несколько часов спустя Лара сидела на деревянных козлах недостроенного подземного перехода и при свете болтавшегося на шнурке фонарика, который захватил с собой запасливый Влад, Подклеивала отслоившийся ноготь. Кирюша жмурился и отворачивался. Такой дикостью ему казалось, что ногти, живые, человеческие ногти, можно подклеивать. Девушки же напротив принимали живейшее участие. Осмотрев результат, Лара, довольная собой, убрала клей. «Я такая вся бедная, уставшая, сижу в грязном переходе, где дико пахнет краской». И неприличный вопрос, что я тут вообще делаю?» Лена посмотрела на пчел, сидевших на стене острым углом. «Пчелы нас сюда привели», — напомнила она. «Привели?» — взвелась Алиса. «Мы ходили кругами, поднимались на чердаки, спускались в подвал и вертелись вокруг каких-то непонятных домов. Я натерла пятку, и что в результате? Торчим в переходе!» Алисе никто не ответил. Если ответишь, жалко, что натерла, она непременно заявит, что ничего тебе не жалко. Если ответишь, ну и что, будет еще хуже. Всего безопаснее промолчать. — Все же система существует, — себе поднос сказала Фреда. — Пчелы нас куда-то ведут. А в переход нас затащили, потому что ночью начинается дождь. Типа, спите, люди, завтра опять будем бродить. Здесь-то великой закладки явно нет. Поднявшись, она ковырнула стену с оперкой. Пчелы отнеслись к ее затее с равнодушием, из чего Фреда заключила, что в переходе они действительно на ночевке. Влад Ганич выложил из карманов деньги, которые Кузепыч дал им с собой и сосчитал их при свете раскачивающегося фонарика. Баланс неутешительный. Я отказываюсь помогать человечеству с таким бюджетом. На это нам даже из Питера не уехать», — сказал он и тотчас, даже не глядя на происходящее за его спиной, добавил, «Макар, не подкрадывайся». Макар, тянущий руку из-за его плеча, вздрогнул. «Как ты узнал?» — поразился он. «Все предсказуемо. По стене было видно, что ко мне приближается чья-то тень». Но ты же не знал, чья». «Зато я знал, что при тебе нельзя считать деньги», — объяснил Влад. Они сидели в закутке перехода, огороженном жестяными щитами. В обозримом будущем закуток должен был переродиться в магазин. Здесь же... Стояли заляпанные высохшие краской малярные козлы, достаточно длинные, чтобы на них можно было улечься вдвоем. Этот единственный предмет мебели сделался предметом зависти и интриг. После благородного самоисключения мужской части коллектива догадались тянуть жребий, и он выпал Лене и Алисе. Остальным предстояло провести ночь на бетонном полу. Рина осторожно вытянулась на картоне от коробки, которую Сашка нашел, и разрезал ее ножом так, чтобы хотя бы по длине получалось что-то похожее на спальный коврик. «Эх», — сказала Рина, вытягиваясь на спине, — «иногда я представляю, что умру и попаду в ад. Там все будет, конечно, духовное, но один единственный предмет просто ради разнообразия останется физическим. Какая-нибудь...» «Сожженная спичка». И тысячи королей, императоров, деспотов, равно как и миллиарды других не столь известных узников, будут прилагать все усилия, чтобы завладеть этой спичкой. Всю огромную вечность будут комбинировать, чтобы хотя бы на время стать ее владельцем. Ганич тряс фонарик, пытаясь пробудить умирающую батарейку. «Зачем?» – спросил он. «Зачем?» – не знаю, но чувствую, что не смогут они ее не добиваться. Даже все интриги нельзя предугадать, все войны, которые будут ради нее вестись. Влад задел фонарем по колену, вылетела пружинка, фонарь погас. Найти пружинку не удалось. Использовать же русалку на нерпе было нельзя, это мгновенно выдало бы их боевым ведьмам Белда – явно отслеживающим сейчас всю магию. «Правильно, больше интима, больше!» — радостно воскликнул Макар, и сразу же раздался звук пощечины. «А, озверела!» Все без объяснений сообразили, что Макар стал подкрадываться к Ларе, но случайно обнял Алису, потому что только Алиса способна была врезать сразу, яростно и без слов. Другие для начала хоть заорали бы ради приличия. Некоторые же, в варианте той же Лары, например, даже и не заорали бы. Сашке было холодно на бетонном полу. Рина слышала, как он ворочается. «Ложись рядом», — предложила она. «Положи мне голову на плечо». «Нет, давай лучше я тебе, а то будет как-то нелогично». «Нормально? Помещаешься на картонке?» «Угу», – буркнул Сашка, хотя на картонке помещалась лишь половина его тела. Другая по-прежнему ощущала холод пола. Но все искупалось тем, что у него на плече лежала голова Рины. Сашка, совершенно счастливый, смотрел на стену, на которой тускло золотилась стрелка из пчел. Проснулись все очень рано, даже те, кого в обычных условиях не добудится». На бетоне пешеходного перехода, где поддувает поджестяные листы, а в дыре в стене мама крысы тонким писком учит своих детей этики и морали, сон всегда бывает самый краткий, не чрезмерный и даже несколько с туристическим уклоном. А тут еще очень помогло всеобщему пробуждению, что в полпятого утра козлы вдруг издали звук лопнувшей струны и мягко. Поползли, сложившись прямо на устроившуюся под ними Фреду. Тройной вопль Лены Алисы и Фреда сработал лучше всякого будильника. Уже десять минут спустя Дани сидел на своем рюкзаке и зевал, становясь от зевков частично прозрачным. Чистюля Кирюша почистил зубы сухой щеткой и теперь с полным ртом пасты бегал туда-сюда. Натыкался на жестяные листы и искал, куда сплюнуть пасту. Потом стал решать проблему, чем прополоскать рот. «Вожи, у кого не у меня есть микстура от кашля», — предложила Лена. Кирюша, поморщившись, прополоскал рот микстурой от кашля. Лена любовалась им. «Умница, Кирюша, будешь здоровенький», — одобрила она. По листам, которыми постепенно начинали обшивать потолок будущего магазинчика, пробежали чьи-то лапки. Послышался шорох, шум краткой драки, разочарованный писк, и по провисшему листу прямо на колени Дани скатился шуршащий пакет из-под печенья юбилейное. Причем в пакете было еще два печенья. Все вскочили, один только Даня бровью не повел. «Господа, вы забыли у закладки, которую я взял дополнительный дар. Она дает мне то, что мне нужно в данный момент, и именно в требуемом количестве», — сказал он, однако печенье есть не стал. «И почему не ешь?» — ехидно спросила Алиса. «Понимаешь, — сказал Даня вежливо, — если я поем, то захочу пить, и тогда не исключаю, что где-нибудь над нашими головами прорвет водопроводную трубу, и сюда хлынет поток воды. Разумеется, это лишь гипотеза, но все же рисковать не хочу. «Тогда почему твоя закладка не даст нам денег?» — спросил Влад. «Видимо, они не так уж необходимы». «Как это не необходимы?» — возмутился Ганич. «Видишь ли, экономный друг мой, это ты считаешь, что закладка должна дать тебе деньги». «У закладки же совсем иная логика. Она помогает не тем, что ты заказываешь, а тем, что тебе действительно нужно», — веско произнес Даня. «Деньги нам нужны!» «Опять же, это твоя версия», — сказал Даня. «Если бы нам действительно понадобились деньги, крысы притащили бы чей-нибудь потерянный бумажник. Или у тебя в носке оказалась бы какая-нибудь личная заначка. Или карточка кредитная». Я уж не знаю. И целью закладки было бы пробудить в тебе щедрость. И хотя Даня говорил абсолютно гипотетически, с философской точки зрения, Ганич при упоминании носка почему-то смутился и, сердито проворчав, что-то отошел. Собравшись, они покинули переход. Ночью в Питере прошел дождь. Ступеньки перехода, асфальт. Все было свежепромытое, сероватый пустой город, громады домов с четкими линиями крыш. Солнце еще не включили, но уже довольно светло. Ну, пчелки, видите? – сказала Рина. Пчелы, как и закладка Дании, во внешних подсказках не нуждались. Они долго прогревались в холостую и, не взлетая, работали крыльями на бортике перехода. Затем, выстроившись стрелкой, потянули между домами. Около часа шныры шли вначале по проспекту, потом по стройке, причем пчелы, не обращая ни на что внимания, вели на пролом. Когда же кое-как перевалили через бетонный забор, вся десятка, перепачканная и злая, выбралась на соседнюю улицу, Оказалось, что стройку легко было обойти по соседнему переулку. Идеальный навигатор, ворчал Кирюша. Через сто метров пробейте заборку валды и поверните направо. Потом снесите два дома, выпрыгните из окна и круто поверните налево. Вы достигли пункта назначения. Берсерков поблизости видно не было, и оба шнепера, которые Макар нёс один в правой руке, а другой в левой, не находили должного применения. Напротив, они представляли всем угрозу, поскольку Макар размахивал ими, поскальзываясь на грязи. Под конец один шнепер у Макара отобрали, и тогда он стал бегать со вторым за каждым поворотом, выставляя его вперед и выцеливая темные арки. За короткое время он до полусмерти напугал двух старушек, гулявших с собаками. Под конец Фредди это надоело, и она вознамерилась отобрать у Макара и другой шнеппер, произнеся при этом непонятную фразу «Поднимите руки, у кого нет мозгов». И хотя рук никто не поднял, все при этом почему-то посмотрели на Макара. «А если это не бабулька, опять какой-нибудь оборотень, а? Че ты скажешь?» — заорал Макар, как обычно, желая взять голосом. «А собака тогда кто?» «Гиела под мороком». «Точно! Надо прицелиться и посмотреть на реакцию. Если бабка вскочит на свою таксу и поднимется в воздух, то берсерк. А если на пса вскакивать не будет, то значит просто бабулька», — завопил Макар в полнейшем восторге. «Нет, я с таким психом рядом не пойду. Еще полицию кто-нибудь вызовет. Сашка...» «Возьми его, Шнеппер!» – потребовал Фреда. «Сейчас не могу. Кирилл, возьми!» – произнес Сашка рассеянно. «А ты почему не можешь?» Сашка, телефон у которого сел еще вчера, отслеживал их маршрут по бумажной карте. «Смотрите!» – сказал он, показывая на черную маркерную линию. «Вот наш путь. Мы идем не по прямой, а как бы по улитке. Вот вчерашняя улитка». А вот сегодняшняя, причем вторая улитка даже в стороне от первой. На что это похоже? На то, что двойник новой главной закладки в Питере. Нет. Если двойник камня в Питере, то почему новая улитка сегодня не там, где была вчера? Закладка перемещается? Едва ли. Скорее мы ищем кого-то, кто вчера был в одном месте, а сегодня в другом. Будто для того, чтобы подтвердить правоту Сашки, стрелка из десяти пчел с одной даниной пчелой, летевшей чуть впереди, резко свернула к облезлому дому и, теряя четкие очертания, врезалась в жестяную вывеску «Экскурсионное бюро Град и Петров». Врезавшись, пчелы тяжело свалились с вывески и небольшим суетливым роем не то низко полетели, не то закатились по ступенькам на маленькое крыльцо. Все свидетельствовало о том, что когда-то тут была отдельная квартира, переделанная в офис. «Так, ясно», — строго произнесла Фреда и толкнула дверь. Остальные последовали за ней. Вся толпа втиснулась внутрь и, тотчас перестав быть толпой, Рассыпалась на отдельные личности, каждая из которых вела себя в соответствии со своими привычками Даня засмущался и стал ерзать ножкой Сашка кашлянул в кулак, Лена опустилась на стул Макар зачем-то оценил взглядом обстановку, проверил, хорошая ли в офисе техника И не лежит ли где-нибудь на краю стола айфон Лара, еще никого не видя, улыбнулась в пространство Чуть выпрямилась и выставила вперед колено Одна Фреда осталась Фредой. Разве что стала Фредой в квадрате? Подошла к столу и строго посмотрела на сидящего за ним молодого человека, который при виде такого нашествия вскочил и отбежал за спинку стула. Здравствуйте! Это Град Петров? Твердо спросила Фреда. Просто Град. И Петров это я. Фамилия моя такая. Петров. Игорь Петров обретая смелость, сказал молодой человек. Сказал очень охотно. Было понятно, что ошибаются часто, и он всегда готов к этой ошибке, и даже, возможно, и вывеску такую сделал, чтобы ошибались. Пока он говорил, все разглядели, что лицо молодого человека украшено щеголеватой вандейковской бородкой, а в ухе у него серьга. Тем временем обладатель Сергии и бородки – окончательно оправился от удивления. «Очень хорошо, что вы обратились именно к нам. Имеющийся в нашем распоряжении компактный, но комфортабельный автобус «Мерседес Спринтер» позволит вашей группе осмотреть наиболее выдающиеся достопримечательности нашего замечательного. На этом месте и Петров застыл, потому что обнаружил, что к его голове по воздуху несется рой золотых пчел. Достигнув его лба, пчелы рассыпались на одиночек и окружили голову игоря петрова чем то вроде нимба в ужас молодой человек не пришел он посмотрел на пчел потом повнимательнее на своих гостей и обнаружив на руке у сашки нерпь удовлетворенно кивнул шныры спросил он как будто немного небрежно миражист с такой же интонацией спросила фреда молодой человек вздрогнул как вы догадались «Вы знаете о шнырах, можете произносить это слово, понимать, что оно означает, но при этом вы не шныр и не ведьмарь», — сказала Фреда. «Да», — с достоинством подтвердил молодой человек, — «я миражист, а еще точнее Карл I, король Англии, Шотландии и Ирландии. Однако в России я инкогнито, поэтому прошу...» «Даня поклонился. Конечно, Ваше Величество...» Ваша тайна будет сохранена. Ваша политика вызвала восстание в Шотландии и Английскую революцию. Вы были казнены в 1649 году, в момент казни вывели себя величественно. Сашка с Риной уставились на Даню, а потом сразу на И. Петрова любопытствуя, как тот воспримет информацию о своей смерти. Однако Карл I только слабо усмехнулся. Такие мелочи никогда не смущают истинных миражистов. Разумеется, однако казнен я не был. Вместо меня обезглавили моего слугу, очень на меня похожего. Меня же спас э, Ворчало. Он разметал стражу и помог мне бежать. А кто такой Ворчало? Макар под прикрытием спины Кирюши опустил в карман красивую чайную ложку и теперь нежно присматривался к банке с кофе, к которой эта ложка прилагалась. Макару пришло в голову, что банки без ложечки будет одинокой и хорошо бы, чтобы они и дальше оставались вместе. ⁇ Ворчала это я! ⁇ прорычал кто-то сзади, и ноги Макара оторвались от пола. ⁇ Задушишь, отпусти! ⁇ прохрипел Макар, шея которого была стиснута точно железными клещами. Однако Макара отпустили не прежде, чем обшарили все его карманы. Из бокового достали ложечку и сухарик. Кто-то сунул сухарик в рот. Послышалось хрумканье. Ворчала «Любит сухарики». «А ложечку нашу больше не трогай. И кофе не трогай. Вообще ничего не трогай, ты понял?» — потребовал Карл Первый. «Хорошо», — выдавил Макар. «Обещаешь?» «Да». «Поставь его!» – ворчала. «Он хороший, просто ему понравилась наша ложечка!» – велел Карл английский, и ноги Макара, наконец, коснулись пола. Макар с гневом обернулся, собираясь возмутиться, но крик замер в его груди. Перед ним стоял громаднейший из людей, каких ему когда-либо приходилось встречать. Причем громаден он был не ростом, отнюдь нет. У него даже плечи не были шкафоподобными, однако ощущение огромности это ни в коей мере не снижало. От груди к спине он был даже шире, чем от плеча к плечу. Такая мощь бугрилась, что выдержать ее мог только свитер. Казалось, от этой мощи тело клонится к земле, и лишь чудом не проваливается под пол». Невольно вспоминался богатырь Святогор, который мог стоять только на святых горах, потому что мать-сыра-земля не держала его тяжести. Шея была как дуб, ноги как древесные корни, лицо с хитрыми маленькими глазками, короткий нос, маленькие уши и челка до середины низкого лба. Он поднял меня одной рукой, держал на весу и приспокойно ел мой сухарь. «На такое не способен ни один человек» выдохнул Макар, растирая шею. А ворчало и не человек. ворчала медведь», — охотно объяснил Карл Первый Английский. «Год назад я встретил его в банке, когда платил за свет. Никто не подозревал, кто он на самом деле. Все считали, что он охранник, потому что на нем была форма. Только я сразу заподозрил, что не все так просто». «Как?» «Посмотрите, какое широкое лицо». Какие громадные запястья. Он сидел, как статуя, смотрел в стену и за полчаса ни разу не шелохнулся. Другие охранники хоть шевелились, хоть вставали, а этот только изредка моргал. И при этом ему не было скучно. И тогда я кое о чем стал догадываться. Я сбегал в соседний магазин и вернулся с баночкой меда. Я показал ему баночку издали, и он сразу оживился. В глазах у него мелькнуло понимание, они зажглись, эти маленькие лукавые глазки. Он сразу оживился, осознал, что разоблачен, и я почувствовал, что он даже рад этому. Я вышел из банка, издали показываю ему баночку с медом, и он пошел за мной. Теперь мы с Ворчалом всегда вместе. Мы открыли эту фирму и купили Мерседес-спринтер. Ворчала умница». И обладатель Вандейковской бородки почесал медведя за ухом. Р -р -р! Отозвался бывший банковский охранник. Он хочет меда. Уворчала будет мед. Вот и пчелки прилетели, заверил его Карл I, показывая на золотых пчел. Маленькие глазки заблестели. Ворчала очень умный, продолжал Карл английский. Только не советую позволять себе никаких шуточек, особенно про медведей. Тут один при нем выругал Винни-Пуха. Разумеется, он не подозревал, что Ворчало не дает своих в обиду. Еле-еле человеку удалось скрыться. Естественно, услугами нашей фирмы он больше не пользуется, а ведь был постоянным клиентом. Деньги нам приносил. Что ж ты так, Ворчало, не сдержался, а? Медведь печально вздохнул и почесал себя за ухом. При этом движение, которым он чесался, было таким, словно рука его завершалась не пальцами, а мощными когтями. «Да так вот», — произнес он невнятным, но абсолютно человеческим голосом. Рина жалобно посмотрела на Даню. «А что тут такого?» — прошептал тот. Каждый миражист проживает две параллельные жизни. Одна истинная, другая внешняя, причем они не особенно друг другу и мешают. Если Карл I из рода Стюартов способен, не теряя своего величия, прикидываться Игорем Петровым, то и медведь может окончить среднюю школу и работать в охране. Золотые пчелы, до того кружившие над головой Карла, Теперь переключили свое внимание и на Ворчалу. Разделившись на два небольших роя, они носились от Ворчала к Карлу и от Карла к Ворчале. «Слушайте», — сказала Фреда, — «они, кажется, считают, что вам можно доверять, и чего-то от вас хотят, и я догадываюсь, чего». Монарх махнул рукой. «Мы пропахли медом. Ворчала любит мед». Малину он тоже любит, но мед доставать проще. — Нет, — не согласилась Фреда. — Вон полупустые банки из-под меда. Будь им нужен мед, пчелы сидели бы на банках. Пчелам нужны именно вы. Они искали вас два дня. Король сдулся со своего носа пчелу. — Ну, тогда вариант один, — сказал он со вздохом. Маленьким крылатым пройдохом нужен автобус. Когда у тебя есть автобус, почему-то все хотят именно его. Порой тебе кажется, что кто-то хочет тебя, в самом непошлом, конечно, смысле, но очень скоро обнаруживаешь, что желают именно автобус. Вы нам поможете? Оба миражиста задумались. Карл I посмотрел на ворчалу. — Вроде заказов у нас нет, — сказал он нерешительно. — А я в пятницу заступаю на сутки, но до пятницы я совершенно свободен, — сказал медведь. Ворчало ушел из банка и теперь охраняет деньгохранилище. Он знает, что за денежки можно купить мед, поэтому охраняет его очень бдительно. Даже главного кассира не подпускает к сейфу пока не повертит в лапах и не обнюхает как следует. Главный кассир у них, впрочем, очень красивая одинокая женщина. В смену ворчала, она всегда почему-то приходит на работу раньше времени, — пояснял король. Медведь что-то смущенно заворчал. Золотые пчелы продолжали метаться по комнате. Они то врезались в стены, то роем зависали под лампой. — Вы знаете, куда ехать? — Питер. «Финский залив? Павловск? Пушкина, спросил Карл, и голос его из Величественного Королевского стал вдруг тарахтяще экскурсоводным. «Мы не знаем, они знают», — ответил Фреда, и пчелы, словно поняв, о ком идет речь, застыли в воздухе в форме стрелки. «Ну-ка, ну-ка», — пробормотал Карл, «а если показать им карту?» Не будем же мы на автобусе сносить все заборы и перепрыгивать дома. Пусть сразу укажут место. Кинувшись к компьютеру, он повернул монитор так, чтобы пчелам было видно. К карте пчелы отнеслись равнодушно. Карл приуныл, зато не упал духом его верный медведь. Включи объемный режим. Нет, тогда вид со спутника, потребовал ворчала. Карл английский, путаясь в кнопках, поскольку королям это позволительно, щелкнул мышкой. На объемный режим золотые пчелы не отреагировали. Ползли по монитору с тем равнодушием, с которым мухи, залетевшие в музей, позволяют себе ползать по полотнам величайших мастеров. Зато когда на мониторе появился вид со спутника, произошло чудо. Одна из пчел, не сидевшая на мониторе, А в воздухе сделала неуловимое движение челнока вперед и сразу назад. Потом опять вперед и опять назад. В следующий миг остальные десять пчел были уже с ней рядом, выстроены в стрелку. Стрелка была направлена на монитор, на котором сменялись перелески, речушки, отдельные строения и изгибы дороги. «Погоди, чуть назад, теперь вперед», — командовал Ворчалла. Квадрат за квадратом они просматривали окрестности Питера, а у монитора нетерпеливо дрожали пчелы. Дома, заборы, склады, порт с кранами и поблескивающими спинами машин. У Карла Первого они мели пальцы от однообразных движений. «Куда двигаемся? Вперед, назад. У меня уже рука отнимается», — жаловался он. «Погодите». Сашка заметил, что пчелиная стрелка, в зависимости от картинки на экране, меняет угол наклона. Они вверх сместились. Давайте вверх. Стоп. Теперь правее. Еще правее. Еще. Еще правее от правее. Это вниз, что ли? Огрызнулся монарх. Нет. Просто на восток. Теперь севернее. Смотрите, что с пчелами творится, закричал Сашка. Сюда, что ли? Карл сдвинул изображение на экране в последний раз и оглянулся. В следующий миг тугой ком пчел с пулевым свистом пронесся мимо его уха и врезался в монитор, пробив в нем дыру размером в кулак. Даже в стене за монитором и то появилась дыра. Пчелы, вернувшись, возбужденно вертелись над мертвым монитором. Бум и нету. — сказал Ворчало, перестав засовывать язык в банку в попытке добраться до налипшего на дно меда. Рина виновато оглянулась на короля, чтобы выяснить, отнесся ли он к потере монитора столь же философски, как и его медведь. Оказалось, что Карл не только отнесся философски, но даже обрадовался. — Есть! — воскликнул он. Прежде чем пчелы все разнесли, я успел увидеть название населенного пункта – деревня Старая Слобода. Это, кажется, там, где ладейное поле.